Глава сорок Непостижимое расстояние. Никитин сидел на полу и катал перед Машей деревянный шарик. Маша ползла за ним, смеялась, хватала его пухлыми ручками и снова отпускала. Никитин улыбался. Спокойно, тепло, будто ничего плохого не произошло и не произойдет в будущем. Будто не было украденных пистолетов, не было встреч на вокзале, не было этого страшного плана, который он задумал. Варя стояла у окна и смотрела на них. Она была напряжена. Это чувствовалось потому, как она стояла, потому как сжимала пальцы на подоконнике. Но про пистолеты она не спрашивала, молчала. — Варя, — негромко сказал Никитин, не отрывая взгляда от дочери, — ты передала дежурному? Она вздрогнула. — Передала. — Что сказал? — Ничего. Варя обернулась. — Но там, там что-то страшное творится, Аркадий. Все носятся, как сумасшедшие, начальники орут, телефоны обрываются. Я не знаю, что случилось, но...» Никитин не ответил. Он взял Машу на руки, поднял ее высоко, и она засмеялась. Варя смотрела на них и чувствовала, как к ее горлу подкатывает комок слез. Вечерело. На двор за окном опускались сумерки. Маша задремала у Никитина на руках, и он отнес ее в угол за занавеску положил в кроватку и укрыл одеялом. В этот момент и раздался звонок в дверь. Варя замерла. Никитин медленно выпрямился, посмотрел на дверь, потом на жену. «Открой», — сказал он тихо. «А ты кого-то ждешь?» Он не ответил. Варя вышла в коридор. Никитин остался в комнате, стоял у окна и слушал. Дверь открылась. Голос Кушнира, веселый, приветливый. «Варвара Ивановна, здравствуйте! Мы к больному товарищу. Яблок принесли!» Варя молчала. Потом послышались шаги. Несколько человек. Никитин обернулся. В комнату вошел кушнир, улыбающийся сеткой яблок в руке. За ним двое патрульных, молчаливые, с каменными лицами. Они остались у порога, блокируя выход. Еще двое прошли дальше, в коридор коммуналки, проверяя комнаты. «Аркадий Петрович...» — сказал Кушнир, опуская яблоки на стол. — Как здоровье? Температура спала? Никитин стоял у окна, глядя на него, молчал. — Слышал, заболел? — продолжал Кушнир. — Жаль, как раз сейчас у нас дело выше крыши. Пропажи в отделении, штатные пистолеты, представляешь? Кто-то вскрыл оружейную, пломбу сорвал, пистолеты увел. Майор, ты случайно ничего не знаешь? Никитин не ответил. Один из патрульных, стоявший у стены, как бы невзначайно клонился к ящикам, стоявшим на полу, приподнял крышку одного из них, заглянул, выпрямился и кивнул Кушниру. Кушнир перестал улыбаться. — Аркадий Петрович, — сказал он тихо, — ты меня очень огорчил и ударил Никитина в живот. Удар был сильным, коротким. Никитин согнулся, задыхаясь. Кушнир сделал шаг и ударил кованым ботинком по его левой ноге. По той, раненой, Никитин упал. «Аркадий!» — закричала Варя и бросилась к нему. Патрульные схватили ее за руки и оттащили. Она вырывалась, кричала, за занавеской заплакала Маша. «Аркадий Петрович Никитин!» — ровно сказал Кушнир, стоя над ним. «Вы обвиняетесь в хищении оружия из отделения милиции! Встать!» Никитина подняли за руки, заломили их за спину и защелкнули наручники. Он не сопротивлялся только смотрел на Варю долгим, тяжелым взглядом. «Увести!» — бросил кушнир патрульным. Его повели к двери, Варя рванула следом, но ее не пустили. Она кричала, плакала, и Маша плакала за занавеской, и этот плач наполнял всю комнату. У порога Никитин обернулся, лицо его было бледным, но спокойным. «Прости, Варя», — сказал он тихо, — «не получилось, не получилось сделать тебя счастливой». Не получилось купить отдельную квартиру. Варя замерла, смотрела на него, не понимая. «Аркадий», — прошептала она, — «что ты наделал?» Но его уже вели по коридору. В коммуналке столпились соседи. Натана Львовича в домашнем халате, Элла Рафаиловна с испуганным лицом, старуха из угловой комнаты, мальчишка лет десяти. Все смотрели, как ведут Никитина. Смотрели молча, с любопытством и страхом. Внизу ждала машина. Никитина втолкнули на заднее сиденье, сели по бокам. Кушнир сел впереди, рядом с водителем. — К Пинчуку, — сказал он. Машина тронулась. Никитин сидел, глядя в окно. Мимо проплывали дома, фонари, люди. Москва вечерняя, спокойная, родная. Она вдруг отдалилась от Никитина на какое-то безумное, непостижимое расстояние. Аваря стояла посреди комнаты, обнимая плачущую Машу, и смотрела на распахнутую дверь. Соседи расходились, шепотом переговариваясь. Кто-то закрыл дверь. Варя опустилась на пол, прижимая дочь к груди, и тихо заплакала, а на столе лежали яблоки, яркие, нелепые, ненужные.